Н Эпплбаум «ГУЛАГ» читает Константин Корольков. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается тем, кто поведал о пережитом.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 Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Анна Ахматова Реквием 1935-1940. Вместо предисловия. Предисловие. Из одной чертой закона уже равняла всех судьба. Сын кулака или сын наркома, сын командарма или папа. Клеймо рождения отмечало младенца вражеских кровей. И все, казалось, не хватало стране клейменных сыновей. Александр Твардовский. По праву памяти. Эта книга — история ГУЛАГа, обширной сети лагерей принудительного труда, покрывавшей в свое время Советский Союз во всю его протяженность и ширь, От островов Белого моря до берегов Черного, от Северного полярного круга до равнин Средней Азии, от Мурманска и Воркуты до Казахстана, от центра Москвы до пригородов Ленинграда. «ГУЛАГ» означает «главное управление лагерей». Но со временем под этим словом стали понимать не только административный орган, управлявший концлагерями, но и саму советскую систему рабского труда во всех ее формах и разновидностях. Исправительно-трудовые лагеря, штрафные лагпункты – лагеря для уголовников и политических, женские, детские, пересыльные лагеря и так далее. В еще более широком смысле ГУЛАГ стал означать советскую репрессивную систему в целом, то, что заключенные называли мясорубкой – аресты, допросы, перевозку в холодных столыпинских или телячьих вагонах, подневольный труд, разрушение семей, годы ссылки и раннюю смерть. У ГУЛАГа была предшественница в царской России – система принудительного труда, действовавшей в Сибири с XVII до начала XX века. Более современную известную форму ГУЛАГ принял почти сразу же после революции 1917-го, став неотъемлемой частью советской системы. С самого начала революция развязала массовый террор в отношении реальных и мнимых противников, и уже летом 1918 -го года Ленин потребовал, чтобы сомнительных помещали в концентрационные лагеря близ крупных городов. Были арестованы многие дворяне, коммерсанты и другие потенциальные контрреволюционеры. В 1921 году в 34 губерниях уже действовало 84 лагеря, главным образом предназначенных для перевоспитания этих первых врагов народа. С 1929 года лагеря стали играть новую роль. Сталин решил использовать принудительный труд для ускоренной индустриализации страны и для разработки полезных ископаемых малообитаемого севера. В том же году контроль над сетью советских исправительных учреждений начал переходить к системе госбезопасности, которая постепенно вывела все лагеря и тюрьмы страны из ведения органов юстиции. Лагеря вступили в период бурного роста, которому способствовали массовые аресты 1937 и 1938 года. К концу 1930-х лагеря уже были в каждом из 12 часовых поясов Советского Союза. Вопреки распространенному заблуждению, ГУЛАГ расширялся и позднее, во время Второй мировой войны и после нее, и достиг высшей точки развития в начале 50-х. К тому времени лагеря стали играть существенную роль в советской экономике. Они производили треть всего золота страны, значительную часть угля и леса и многое-многое другое. За годы существования СССР, Возникло по меньшей мере 476 различных лагерных комплексов, в них входили тысячи отдельных лагерей, в каждом из которых содержалось от нескольких сот до многих тысяч заключенных. Лагерники работали почти в каждой отрасли хозяйства, заготавливали лес, добывали полезные ископаемые, строили, трудились на фабриках и на полях, проектировали самолеты, пушки и жили по существу в некой стране внутри страны, почти что в другой цивилизации. ГУЛАГ выработал особые законы и обычаи, особую мораль и даже особый жаргон. Он породил свою литературу, своих злодеев, своих героев, и на всех, кто через него прошел, будь то заключенный или охранник, оставил свою клейму. Спустя годы после освобождения бывшие узники ГУЛАГа нередко узнавали собратьев в случайных прохожих просто по глазам. Такие встречи происходили часто. Оборачиваемость лагерного контингента была высока. Постоянно кого-то арестовывали и кого-то освобождали. Заключенных выпускали, потому что кончался срок, потому что их брали в Красную Армию, потому что они становились инвалидами или матерями, потому что их переводили в охранники. В результате суммарное количество заключенных в лагерях обычно составляло примерно 2 миллиона, но полное число советских граждан, прошедших лагерь по политической или уголовной статье, намного выше. С 1929 года когда ГУЛАГ стремительно пошел в рост, по 1953, когда умер Сталин, согласно самым точным оценкам, какие только можно было сделать, через эту грандиозную систему прошло около 18 миллионов человек. Еще примерно 6 миллионов были отправлены в ссылку, депортированы в Казахские степи или Сибирскую тайгу. Лишенные права покидать свои поселения, эти люди тоже были подневольными работниками, пусть даже они и не жили за колючей проволокой как система массового принудительного труда, включавшая в себя миллионы людей, лагеря исчезли со смертью Сталина. Хотя он всю жизнь считал, что ГУЛАГ имеет решающее значение для экономического роста страны, его политические наследники хорошо понимали, что на самом деле лагеря — это источник отсталости и крайне неэффективный способ хозяйствования. Спустя считанные дни после смерти Сталина его преемники начали демонтировать систему лагерей. Процессу придали ускорение три крупных лагерных восстания и множество более мелких, но тоже опасных инцидентов. Тем не менее, лагеря не исчезли полностью. Они эволюционировали. В 1970-е и в начале 1980-х некоторые из них были переоборудованы и использовались для содержания под стражей нового поколения демократических активистов, антисоветски настроенных националистов и, конечно, уголовников. Благодаря советским диссидентам и Международному движению защитников гражданских прав, сведения о лагерях после Сталина регулярно просачивались на Запад. Постепенно эти лагеря начали играть роль в дипломатии времен Холодной войны. Даже в 1980-е годы Рональд Рейган и Михаил Горбачев все еще обсуждали лагерную тему. Только в 1987 году Горбачев, который сам был внуком узника ГУЛАГа, приступил к полной ликвидации советских лагерей для политзаключенных. Но хотя они существовали так же долго, как Советский Союз, и хотя через них прошли многие миллионы людей, подлинная история советских концлагерей была до недавних пор малоизвестна. В некоторых отношениях она малоизвестна и сейчас. Даже приведенные выше сухие факты, хотя большинство нынешних западных исследователей советской истории с ними знакомы, еще не стали частью массового западного сознания. «Человеческое знание», — писал Пьер Регуло, — Французский историк коммунистического движения накапливается не так, как руками каменщика возводится стена, неуклонно, кирпич за кирпичом. Его развитие, как и его застой или откат, зависит от социальных, культурных и политических условий. Могу утверждать, что до ныне социальных, культурных и политических условий для знания о ГУЛАГе не было. Я впервые почувствовал это несколько лет назад в новой демократической Праге, на Карловом мосту, Это одна из главных достопримечательностей города. Вдоль моста расположились уличные музыканты и торговцы. На каждом шагу кто-нибудь продавал то самое, что ожидаешь увидеть на лотках в таком живописном сувенирном месте. Были выставлены картины с видами симпатичных улочек, бижутерии, брелоки для ключей с пражской символикой. Помимо прочего, можно было купить советские военные фуражки, знаки различия, пряжки, а еще значки с Лениным и Брежневым, которые советские школьники в прошлом прикалывали к форме. Я была поражена. Атрибуты советской власти покупали главным образом американцы и западноевропейцы. Никому из них и в голову не пришло бы носить футболку или фуражку со свастикой. А вот серпом и молотом запросто... Мелочь, конечно, но порой в таких мелочах лучше всего проявляются культурные тенденции. Стало яснее ясного. Если символ одного массового самоубийства наполняет нас ужасом, символ другого вызывает у нас смех. Дефицит отвращения к сталинизму у туристов в Праге отчасти объясняется дефицитом образных представлений о нем в западной массовой культуре. «Холодная война» породила Джеймса Бонда, триллеры и карикатурных русских из фильмов о Рэмбо, но она не создала ничего столь же масштабного, как «Список Шинглера» и «Выбор Софи». Стивен Спилберг, видимо, ведущий режиссер Голливуда, нравится это вам или нет, снял фильмы о японских концлагерях «Империя солнца» и о нацистских, но не о сталинских концлагерях. Последние не воспламенили в такой даже степени голливудское воображение. Элитарная культура тоже не проявила к этой теме большого интереса. Репутация немецкого философа Мартина Хайдегера сильно пострадала от его недолгой поддержки нацизма в то время, когда Гитлер еще не совершил своих главных преступлений. Однако репутация французского философа Жана Поля Сартра нисколько не повредила его активная поддержка сталинизма в послевоенные годы, когда многочисленные свидетельства о преступлениях Сталина уже были доступны любому желающему. «Мы не состояли в партии», — утверждал он, — «и поэтому не считали, что должны писать о советских трудовых лагерях. Если не происходило социологически значимых событий, мы имели право оставаться в стороне от споров по поводу природы системы». «Как и вам, мне не нравятся эти лагеря», — сказал он Альберу Камю. «Но мне в равной степени не нравится то, как ежедневно играет на этой теме буржуазная печать». «После краха советской системы в чем-то положение изменилось». Например, английского писателя Мартина Эммеса тема Сталина и сталинизма волновала настолько, что он посвятил ей целую книгу, вышедшую в 2002 году. Его работа заставила других писателей задаться вопросом, почему эту тему так редко затрагивали левые политики и литераторы. В чем-то, однако, умонастроения остались прежними. И сейчас американский ученый может выпустить книгу, где утверждается, что чистки 1930-х годов были полезны, потому что повысили вертикальную мобильность в советском обществе и тем самым подготовили почву для перестройки. И сейчас английский редактор литературного издания может отвергнуть статью на том основании, что она слишком антисоветская. Впрочем, куда более обычная реакция на сталинский террор — скучное и безразличие. В одной рецензии на мою книгу о западных республиках бывшего Советского Союза в 1990-е годы говорится «Здесь свирепствовал убийственный голод 1930-х годов, когда Сталин уничтожил больше украинцев, чем Гитлер евреев». Но многие ли на Западе об этом помнят? В конце концов, смертоубийство было здесь таким, таким обыденным делом, лишённым всякого, видимо, драматизма. Все это, конечно, частности – торговля сувенирами, репутация философа, наличие или отсутствие голливудских фильмов на данную тему. Но взятые вместе они кое о чем говорят. На интеллектуальном уровне американцы и западноевропейцы знают, что произошло в Советском Союзе. Лагерный рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» был опубликован на Западе на нескольких языках в 1962-1963 годах и получил широкое признание. Его основанная на устных свидетельствах история лагерей архипелаг ГУЛАГ вышла опять-таки на нескольких языках в 1973 году и бурно обсуждалась. Поистине, эта книга совершила в некоторых странах своего рода интеллектуальную революцию, особенно во Франции, где многие левые, прочитав ее, перешли на антисоветские позиции. В 1980-е годы, в период гласности, было сделано немало новых разоблачений о ГУЛАГе, и они тоже стали за границей достоянием широкой общественности. У многих, однако, преступления Сталина не вызывают такого же физического отвращения, как преступления Гитлера. Кен Ливингстон, бывший депутат британского парламента, а ныне мэр Лондона, однажды попытался объяснить мне разницу. «Нацизм, — сказал он, — был злом, а советская система — результат деформации». Этот взгляд отражает ощущение большого числа людей, в том числе тех, кого нельзя назвать закоснелыми леваками. Советский Союз просто каким-то образом сбился с пути. Он не был фундаментально изначально порочен в таком же смысле, в каком была порочна гитлеровская Германия. До недавних пор это массовое безразличие к трагедии европейского коммунизма можно было объяснять стечением обстоятельств, в их числе фактор времени. С годами коммунистические режимы стали не такими страшными. Никто особенно не боялся ни генерала Ярузельского, ни даже Брежнева, хотя оба наделали немало бед. Другая причина — отсутствие надежной информации, подкрепленной архивными данными. Малое количество исследовательских работ на эту тему в течение долгих лет объясняется скудостью источников. Архивы были закрыты, к местам лагерей никого не пускали. Ни они, ни их жертвы не были сняты на кинопленку, как немецкие лагеря и их узники в конце Второй мировой войны. Меньше зрительных образов, меньше понимания. Но идеология тоже мешала нам понять советскую и восточноевропейскую историю. В 1930-е годы и позднее часть западных левых пыталась объяснить и порой оправдать лагеря и породивший их террор. В 1936 году, когда миллионы советских крестьян уже находились в лагерях или ссылке, британские специалисты Сидней и Бетриса Вебб опубликовали Большую книгу о Советском Союзе, где, помимо прочего, рассказывалось, как «забитый русский крестьянин постепенно обретает чувство политической свободы». Во время московских показательных процессов, когда Сталин по своему произволу отправил в лагеря тысячи ни в чем не повинных членов партии, драматург Бертольд Брехт сказал философу Сидни Хуку «Чем меньше они виноваты, тем больше заслуживают смерти» но даже и в 1980-е годы некоторые исследователи еще рассуждали о преимуществах восточно-германского здравоохранения и о польских мирных инициативах. Некоторые левые активисты еще недоумевали, почему поднят такой шум из-за диссидентов, сидящих в восточноевропейских тюрьмах и лагерях. Причина, возможно, в том, что и западные левые, и советские идеологи считали себя последователями Маркса и Энгельса. Лексикон был тоже отчасти общий. народной массы, классовая борьба, пролетариат, эксплуататоры и эксплуатируемые собственность на средства производства. Последовательно осудить Советский Союз начало до некоторой степени осудить то, что в свое время было дорого многим западным левым. Не только крайне левые и не только западные коммунисты испытывали искушение оправдывать сталинские преступления в такой мере, в какой никогда не стали бы оправдывать гитлеровские. Коммунистические идеалы, социальная справедливость, равенство вообще куда более популярны на Западе, чем нацистская проповедь расизма и торжества сильного над слабым. Пусть даже коммунистическая практика очень сильно расходилась с идеологией, интеллектуальным наследникам американской и французской революций гораздо труднее было осудить систему, которая, по крайней мере, на словах, походила на их собственную. Может быть, из-за этого люди, которые не сомневались в истинности свидетельств Прима Леви и Элли Визеля о Холокосте, зачастую с порога отвергали свидетельства о ГУЛАГе или преуменьшали их значение. Кроме того, со времен коммунистического переворота к услугам всех желающих была официальная информация о советских лагерях. Знаменитая советская книга о беломор была даже переведена на английский. Простым невидением не объяснить тот факт, что западные интеллектуалы предпочитали обходить эту тему. Западные правые со своей стороны осуждали советские преступления, но иной раз методы, которые они использовали, только вредили делу. Человеком, причинившим наибольший вред антикоммунизму, несомненно, был американский сенатор Джо Маккарти. Хотя недавно опубликованные документы показывают, что некоторые его обвинения были справедливы, результат начатого им чрезмерно рьяного преследования коммунистов в американском обществе от этого не меняется. В конечном итоге его публичные суды над лицами, сочувствующими коммунизму, дискредитировали антикоммунизм, придав ему оттенок шовинизма и нетерпимости. Его нападки послужили делу беспристрастного исторического исследования не лучше, чем высказывания его противников. Впрочем, не все в нашем отношении к советскому прошлому связано с политической идеологией. Много здесь побочный продукт наших все менее четких представлений о Второй мировой войне. Мы сейчас твердо убеждены, что Вторая мировая была во всех ее эпизодах справедливой войной, и мало кто подвергает это сомнению. Мы помним день высадки союзников во Франции, помним освобождение нацистских концлагерей, помним детей, восторженно встречающих на улицах американских солдат. Никто не хочет слышать о том, что у победы была и другая и теневая сторона, что Сталин, наш союзник, расширял свои концлагеря в то самое время, когда освобождались концлагеря Гитлера. Признать, что насильственно возвращая после войны тысячи русских на родину, где их ждала смерть, и обрекая в Ялте миллионы людей на советское владычество, западные союзники стали пособниками преступлений против человечества, значило бы сделать наши представления о той эпохе не такими безоблачными в нравственном смысле. Никто не хочет думать о том, что мы победили одного убийцу миллионов рука об руку с другим. Никто не хочет помнить о том, как отлично поладили с этим убийцей западной политики. «Я очень симпатизирую Сталину», — признался однажды Энтони Иден, британский министр иностранных дел. Он ни разу не нарушил слова. Сохранилось очень много фотографий Сталина, Рузвельта и Черчилля. Все трое рядом, все трое улыбаются. И, наконец, делала свое дело советская пропаганда. Например, старания советских властей бросить тень на сочинения Солженицына, представить его сумасшедшим антисемитом-пьяницей, приносили определенные плоды. Советское давление на западных исследователей и журналистов влияло на направленность их работы. В 1980-е годы, когда я студентка изучала в Соединенных Штатах российскую историю, знакомые отговаривали меня продолжать занятия этим предметом в аспирантуре, ссылаясь на специфические трудности. В то время специалисты, отзывавшиеся о Советском Союзе положительно, получали лучший доступ к архивам и официальной информации, им разрешали дольше оставаться в стране. В противном случае тебе грозило выдворение и прочие профессиональные трудности. И, разумеется, никто из посторонних не имел доступа к каким бы то ни было материалам о лагерях при Сталине и после него. Этой темы просто не существовало, и те, кто совал нос не в свое дело, живо выпроваживались страны. В совокупности все эти объяснения были достаточно убедительны. Убедительны в отношении недавнего прошлого. Когда я впервые начала серьезно думать на эти темы, шел 1989 год, социалистическая система рушилась, и я сама признала их убедительность. Казалось естественным, неизбежным, что я так мало знаю о сталинском Советском Союзе, чья тайная история интриговала своей загадочностью. Теперь, спустя десять лишних лет, мои ощущения стали совсем иными. Вторая мировая война уже стала достоянием предыдущего поколения. Холодная война тоже окончена, и порожденные ею союзы и международные линии раздела навсегда ушли в прошлое. Правые и левые на Западе теперь спорят о другом. Вместе с тем, возникновение новых террористических угроз западной цивилизации делает изучение старых коммунистических угроз еще более важным. Иными словами, социальные, культурные и политические условия теперь изменились, как и условия нашего доступа к информации в лагерях. В конце 1980-х в Советском Союзе эпохи Горбачева материалы о ГУЛАГе пошли потоком. Рассказы о жизни в советских концлагерях впервые стали печататься в газетах. Журналы с новыми разоблачениями выходили огромными тиражами. Возобновились, было и споры о цифрах, сколько погибло, сколько было арестовано. Российские историки и исторические общества, и в первую очередь общество «Мемориал» в Москве, начали публиковать исследовательские монографии, истории отдельных лагерей, жизнеописания узников, оценки числа пострадавших, списки погибших. Их усилия вызвали отклик и получили поддержку. В работу включились историки в бывших советских республиках и в странах распущенного Варшавского договора, а немного позднее и западные историки. Вопреки многим трудностям, это российское исследование советского прошлого продолжается и сегодня. Да, первое десятилетие XXI века очень сильно отличается от последних десятилетий XX века, и история уже не является в России главным предметом внимания обсуждения. К тому же она утратила былую сенсационность. Большая часть исторической работы, которую ведут российские и иностранные исследователи, это кропотливая рутина, просеивание тысяч документов, долгие часы на сквозняках в холодных архивах, дни, потраченные на уточнение фактов и цифр. Но эта работа начинает приносить плоды. Неспешно и терпеливо «Мемориал» не только составил первый справочник названий и местоположения всех известных лагерей, но и выпустил ряд новаторских исторических книг и собрал громадный архив устных и письменных рассказов бывших заключенных. Наряду с другими организациями, музеем имени Андрея Сахарова и издательством «Возвращение», «Мемориал» сделал некоторые из этих воспоминаний достоянием общественности. Российские академические журналы и издательства отдельных организаций тоже начали печатать монографии, основанные на новых документах и сборники документов как таковых. Подобная работа ведется и в других странах, в первую очередь центром «Карта» в Польше, но также историческими музеями в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии и некоторыми американскими и западноевропейскими учеными, решившими потратить время и силы на работу в советских архивах. Работая над этой книгой, я опиралась на результаты их труда, а также на два других типа источников, с которыми еще 10 лет назад нельзя было ознакомиться. Во-первых, это поток новых мемуаров, которые в 1980-е годы начали издаваться в России, Америке, Израиле, Восточной Европе и других местах. В этой книге я широко их использовала. В прошлом некоторые исследователи советской истории не слишком склонны были опираться на воспоминания о ГУЛАГе, указывая на то, что советские мемуаристы переиначивали свои воспоминания по политическим причинам, что большая часть мемуаров писалась через много лет после освобождения их авторов, что многие, когда их подводила память, заимствовали сведения друг у друга. Однако, прочитав несколько сотен воспоминаний о лагерях и взяв интервью у двух десятков старых лагерников, я почувствовала, что могу отбраковывать недостоверное, заимствованное и политизированное. Я почувствовала также, что хотя на воспоминания нельзя вполне положиться в отношении имен, дат и цифр, они, тем не менее, служат бесценным источником данных другого рода, в особенности сведения о важнейших сторонах лагерной жизни, об отношениях заключенных друг с другом, о вражде между группами, о поведении охраны и администрации, о роли коррупции и даже о любви в лагерях. Я осознательно почти не опиралась на художественную литературу. Исключение составляет проза Варлама Шаламова, чьи рассказы о лагерной жизни основаны на подлинных событиях. Помимо мемуаров, я старалась как можно шире использовать архивы. Что парадоксально, эту категорию источников многие недолюбливают. Читателю этой книги станет ясно, мощь советской пропаганды была такова, что она сплошь и рядом совершенно изменяла восприятие действительности. Поэтому в прошлом историки были правы, не доверяя официально публикуемым советским документам, которые зачастую сознательно предназначались для сокрытия истины. Но у секретных документов, данных, до хранящихся в архивах, была иная роль. Чтобы управлять лагерями, администрации ГУЛАГа должна была вести определенную документацию. В Москве необходимо было знать, что происходит на местах. Люди на местах должны были получать директивы из центра, велась статистика. Я не утверждаю, что эти архивы содержат абсолютно достоверные сведения. У бюрократов были свои резоны искажать даже самые обыденные факты. Но если подходить к архивным документам критически, они порой сообщают нам о лагерях то, чего нельзя найти в мемуарах. Самое главное, они помогают понять, зачем создавались лагеря, чего сталинский режим рассчитывал добиться подобными средствами. Архивы, надо отметить, оказались гораздо более многообразными, чем можно было предположить, они показывают нам лагеря с многих точек зрения. Например, я получил доступ к архиву администрации ГУЛАГа, где хранятся отчеты органов прокурорского надзора, финансовые документы, донесения от начальников лагерей московскому руководству, сообщения о попытках побега, репертуары лагерных самодеятельных ансамблей. Все это находится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве. Я также изучала стенограммы партийных собраний документы из особой папки Сталина. С помощью российских историков я использовала некоторые документы из советских военных архивов и архивов лагерной охраны, где содержатся, например, списки вещей, которые арестованным разрешалось и не разрешалось брать с собой. Помимо московских я получила доступ и к некоторым местным архивам в Петрозаводске, Архангельске, Сыктывкаре, Воркуте и на Соловках, содержащим сведения о повседневной жизни в лагерях, а также хранящимся в Москве архивом Дмитлага, чьи заключенные проложили канал «Москва-Волга». Повсюду есть материалы о лагерном быте, бланки заказов, личные дела заключенных. Однажды мне показали объемистую часть архива небольшого лагпункта «Кедровый шор», входившего в состав заполярного «Интлага», и вежливо предложили его купить. В совокупности все эти источники позволяют писать о лагерях по-новому. В этой книге мне уже не нужно было сталкивать версию горстки диссидентов с версией советского правительства. Мне не нужно было искать середину между мнениями мигрантов из СССР и официальным мнением властей. Вместо этого для описания событий могла дать слово многим не схожим между собой людям – охранникам, сотрудникам органов, заключенным разных категорий, отбывавшим разные сроки в разное время. Эмоции и политика, которыми долго была проникнута историография советских концлагерей, не играют в этой книге существенной роли. Главное внимание в ней уделено опыту узников. Эта книга – «История советских концлагерей со времени их возникновения в годы большевистской революции», «История их превращения в важную часть советской экономики», «История частичного демонтажа лагерной системы после смерти Сталина». В этой книге говорится о наследии ГУЛАГа. Несомненно, порядки и обычаи, царившие в советских лагерях для политзаключенных и уголовников в 1970-е, 1980-е годы, Развились непосредственные из порядков и обычаев предшествующей эпохи, поэтому без последнего периода лагерная история была бы неполной. В то же время я стремилась дать читателю представление о жизни в ГУЛАГе, и поэтому книга рассказывает о лагерях двумя способами. Первая и третья ее части построены хронологически. Они последовательно описывают эволюцию лагерей и их управление. Вторая часть посвящена лагерной жизни и построена по тематическому принципу. Большинство примеров и цитат в этой части относятся к 1940-м годам, когда лагеря достигли высшей степени развития, однако нередко, нарушая хронологию, я обращалась и к временам более поздним и более ранним. Некоторые стороны лагерной жизни менялись с годами, и я сочла нужным объяснить, как это происходило. Сказав, что в этой книге есть, я хотела бы теперь сказать, чего в ней нет. Это не история СССР, не история чисток, не история репрессий в целом. Это не история правления Сталина и его политбюро. Это не рассказ о его карательных органах, чью сложную административную историю я сознательно постаралась насколько возможно упростить. Хотя я использовала много из того, что написали советские диссиденты, зачастую находясь под огромным давлением и проявляя огромную отвагу, эта книга не содержит полной истории движения за гражданские права в Советском Союзе. Она не отдает в полной мере должное отдельным народам и отдельным категориям заключенных — полякам, прибалтийцам, украинцам, чеченцам, немецким и японским военнопленным, которые пострадали от советского режима как в лагерях, так и вне их. Она не исследует в полном объеме массовые убийства 1937-1938 годов, которые большей частью происходили за пределами лагерей, и не исследует уничтожение тысяч польских офицеров в Катыни и в других местах. Поскольку книга рассчитана на массового читателя, не предполагает глубокого знания советской истории, все эти события и явления в ней упомянуты. Однако невозможно было бы в рамках этой книги отдать им должное сполна. Может быть, самое важное, что она почти не затрагивает историю миллионов спецпереселенцев, которых зачастую лишали свободы в то же время И по тем же причинам, что и будущих узников ГУЛАГа, но отправляли не в лагеря, а в отдельные поселки для сынных, где многие тысячи из них умерли от голода, холода и непосильной работы. Одних, например, кулаков в 30-е годы ссылали по политическим причинам, других, в частности, поляков, прибалтийцев, украинцев, немцев, поволжья, чеченцев в 40-е годы по причинам национальным. И судьба в Казахстане, в Средней Азии, в Сибири была очень разной. Слишком разной, чтобы можно было рассказать о них в этой книге, посвященной лагерям. Я упоминал об этих людях лишь эпизодически, когда их опыт казался мне особенно близким к опыту заключенных ГУЛАГа или помогающим пролить на него свет. Но хотя их история тесно связана с историей ГУЛАГа, чтобы рассказать ее полностью, понадобилась бы еще одна книга такого же объема. Надеюсь, вскоре кто-нибудь ее напишет. Хотя здесь идет речь о советских концлагерях, их невозможно рассматривать как изолированные явления. ГУЛАГ рос развивался в определенное время, в определенном месте, параллельно происходили другие события и он принадлежит по меньшей мере к трем разным контекстам. Строго говоря, ГУЛАГ, во-первых, принадлежит к истории Советского Союза, во-вторых, к международной российской истории тюрем и ссылки, в-третьих, к истории особого интеллектуального климата в континентальной Европе в середине XX века, породившего также и нацистский концлагеря в Германии. Под словами «принадлежит к истории Советского Союза» я имею в виду нечто вполне конкретное. ГУЛАГ не явился в готовом виде извод морских, в нем отразились нормы существовавшего общества. Если лагеря были мерзкими, охранники — жестокими, если работали в лагерях из-под палки и кое-как, то причина части в том, что мерзости, жестокости и кое-как выполненные из-под палки работы хватало и в других областях советской действительности. Если существование лагерников было ужасным, невыносимым, нечеловеческим, если смертность среди них была огромна, Этому тоже трудно удивляться. В определенные годы жизнь в Советском Союзе была в целом ужасной, невыносимой, нечеловеческой, и смертность была высокой не только в лагерях, но и на воле. Разумеется, не случайно первые советские лагеря стали создаваться сразу же после революции с ее кровью, жестокостью и хаосом. Во время революции, террора и гражданской войны многим в России показалось, что безвозвратно рушится сама цивилизация. Смертные приговоры выносились произвольно, пишет историк Ричард Пайпс. Людей расстреливали без всякой причины и столь же беспричинно выпускали. После 1917 года вся общественная система ценностей была поставлена с ног на голову. Богатство и профессиональный опыт, накопленный в течение всей жизни, стали источником риска, грабеж был объявлен национализацией, убийство стало законным способом осуществления диктатуры пролетариата. В этой атмосфере взятие Лениным под стражу тысяч людей по причине одного лишь былого богатства или дворянского титула не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Точно так же высокая смертность в лагерях в определенные годы в какой-то мере отражала события, происходившие по всей стране. Смертность среди заключенных выросла в начале 1930-х, когда во многих регионах Советского Союза царил голод. Она опять выросла во время Второй мировой войны, Вторжение Германии стоило Советскому Союзу не только миллионов убитых на полях сражений, оно вызвало эпидемии дизентерии и тифа, а также новый голод как в лагерях, так и вне их. Зимой 1941-1942 годов, когда от голода умерло, возможно, около миллиона жителей блокадного Ленинграда, от нехватки продовольствия погибло и четверть заключенных ГУЛАГа. Лидия Гинсбург в записках блокадного человека писала "Голод перманентен, не выключаем". Он присутствовал неотступно и сказывался всегда, не обязательно желанием есть, мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения. Читатель увидит, что ее слова зловеще перекликаются с воспоминаниями бывших узников. Ленинградцы, правда, умирали дома, тогда как ГУЛАГ раздирал жизни на части, разрушал семьи, отрывал детей от родителей, принуждал миллионы людей жить в отдаленных диких местах в тысячах километров от родных. Тем не менее, страшный опыт заключенных вполне выдерживает сравнение с жуткими воспоминаниями свободных советских граждан, таких как Елена Кожина, которая была эвакуирована из Ленинграда в феврале 1942 года. В дороге у нее на глазах умерли от голода брат, сестра и бабушка. Приближались немцы. Елена и ее мать шли по степи и видели вокруг себя беспорядочное бегство. Мир разлетался на тысячи кусков, повсюду дым и ужасающий запах гари. В степи было нечем дышать, нас точно сдавил раскаленный закопченный кулак. Хотя Кожина не побывала в лагерях, она пережила ужасный голод. Голод и страх, когда ей не было еще и десяти, и воспоминания о них преследовали ее всю жизнь. Ни что писала она не могло заставить меня забыть мертвого Вадика, которого выносили под одеялом предсмертную огонью Тани, и то, как мы с мамой, последние оставшиеся в живых, шли сквозь дым и грохот попылающей степи. У заключенных ГУЛАГа и остальных жителей СССР было много общего помимо страданий. Как в лагерях, так и за их пределами можно было увидеть один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Однажды, работая над этой книгой, я писал своему польскому другу лагерную систему туфты «Создание видимости выполненной работы», о которой пойдет речь ниже. Друг расхохотался. «Ты думаешь, это заключенные изобрели? Весь советский блок занимался туфтой». В Сталинском Советском Союзе разница между жизнью по одну и другую сторону колючей проволоки не была фундаментальной, это был всего лишь вопрос степени. Видимо, поэтому ГУЛАГ нередко описывали как квинтэссенцию советской системы, ее наиболее полное выражение. Даже на лагерном жаргоне внешний мир часто назывался не волей, а большой зоной, более обширной и не такой смертоносной, как малая зона, но отнюдь не более человечной. Но если ГУЛАГ нельзя полностью отделить от жизни остальной части Советского Союза, точно так же история советских лагерей составляет неотъемлемую часть долгой интернациональной кросс-культурной истории тюрем, ссылки, лишения свободы и концентрационных лагерей. Отправка провинившихся неугодных в отдаленные места, где они смогут отдать долг обществу, принести пользу и не будут заражать остальных своими идеями и преступными наклонностями – Практика столь же древняя, как и сама цивилизация. Правители античного Рима и Греции высылали своих диссидентов в дальние колонии. Сократ предпочел смерть такому несчастью, как изгнание из Афин. Авиде отправили в захолустный порт на Черном море. Власти Георгианской Британии посылали воров и карманников в Австралию. Французские преступники в XIX веке отбывали срок в Гвиане. Португальцы отправляли свои нежелательные элементы в Мозамбик. Впрочем, в 1917 году вождям Советской России не надо было искать прецеденты в других странах. По крайней мере, с XVII века в России действовала своя собственная система ссылки. Первое упоминание о ней в российском законодательстве датируется 1649 годом. Ссылку в то время считали новым видом наказания, куда более гуманным, чем смертная казнь, клеймение или нанесение увечий, и к ней присуждали за многие преступления, мелкие и крупные, от пользования нюхательным табаком и гадания до убийства. Ссылку в том или ином виде испытали на себе многие российские мыслители и писатели, в том числе Пушкин, а те, кто не испытал, порой мучительно размышляли о судьбе ссыльно. В 1890 году Антон Чехов, уже известный писатель, Удивил всех поездкой на Сахалин, где он посетил и описал места заключения и ссылки. Незадолго до отъезда он в письме озадаченному издателю объяснил причины своего поступка. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгнали в тюрьмах миллионы людей, сгнали зря, без рассуждения, варварски. Мы гоняли людей по холоду в Кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников, но нам до этого дела нет. Это не интересно. Ретроспективный взгляд позволяет увидеть в системе наказания царских времен многое из того, что позднее применялось в советском ГУЛАГе. В частности, как и ГУЛАГ, сибирская ссылка всегда предназначалась не только для преступников. Согласно закону 1736 года, крестьянские общества могли выносить приговоры об удалении из села лиц дальнейшее пребывание коих в этой среде угрожает местному благосостоянию и безопасности. Такого человека лишали имущества, и если он не находил себе пристанища поблизости, его могли выслать в отдаленные края. Об этом законе в 1948 году вспомнил Хрущев, предлагая высылать недостаточно трудолюбивых колхозников. Соответствующий указ был издан 2 июня 1948 года. Практика отправки в ссылку тех, кто просто не вписывался в окружение, была в ходу и в XIX веке. В книге «Сибири. Ссылка» Джордж Кеннон Дядя известного американского дипломата описал систему ссылки административным порядком, которую он наблюдал в России в 1891 году. «Человек может быть невиновен в совершении какого-либо преступления, но если, по мнению местных властей, его пребывание в определенном месте вредно для общественного порядка или несовместимо с общественным спокойствием, Он может быть арестован без ордера на арест, помещен в тюрьму на срок от двух недель до двух лет и затем насильно вывезен в любое место в пределах империи и определен под надзор полиции на срок от одного года до десяти лет. Административная ссылка без суда и следствия идеально подходила, чтобы наказывать не только за урядных нарушителей порядка, но и политических противников режима. Поначалу многие из них были польскими дворянами, протестовавшими против российского владычества над их родиной. Позднее ссылки подвергались представители религиозных меньшинств и члены революционных групп и тайных обществ, в том числе большевики. Самыми известными сибирскими поселенцами XIX века были именно политические ссыльные, декабристы, которых, правда, сослали не административным порядком, а по приговору суда. Другим знаменитым политическим заключенным был Федор Достоевский, приговоренный в 1849 году к четырем годам каторги. Возвратившись, он опубликовал записки из «Мертвого дома», самое известное описание жизни каторжников в царской России. Как и ГУЛАГ, древолюционная система лишения свободы служила не только целям наказания. Правители России старались использовать заключенных и ссыльных, как уголовников, так и политических, для решения экономической проблемы, стоявшей на протяжении столетий. Из-за малонаселенности востока и севера страны, России трудно было разрабатывать свои природные ресурсы. Поэтому еще в XVIII веке людей начали приговаривать к принудительному труду каторги, от греческого «катеирго» — принуждать. Каторга имела в России долгую предысторию. В начале XVIII века Петр Великий использовал крепостных крестьян и взятых под стражу преступников для постройки дорог, крепостей, мануфактур, судов и самой столицы Санкт-Петербурга. В 1722 году он издал указ об отправке преступников с женами и детьми в Восточную Сибирь на серебряные рудники Даурии. В свое время такое использование Петром принудительного труда считалось большим экономическим и политическим достижением. История сотен тысяч крепостных, работавших на постройке Санкт-Петербурга, оказала громадное воздействие на позднейшее поколение. Многие погибли из-за тяжелых условий, но город стал символом прогресса и европеизации. Методы были жестокими, но нация в целом выиграла. Примером Петра, возможно, объясняется Сулияна использование каторги его последователями на российском престоле. Без сомнения, Сталин тоже был высокого мнения о его подходе к строительству. Тем не менее, в XIX веке каторга оставалась сравнительно редкой формой наказания. В 1906 году срок отбывало всего около 6 тысяч каторжан. В 1916 в канун революции их было только 28 600. Гораздо большее экономическое значение имела другая категория приговоренных – поселенцы, отправленные в малонаселенные районы страны, выбранные благодаря своему экономическому потенциалу. Только с 1824 по 1889 год в Сибирь было сослано около 720 тысяч человек. Многие поехали семьями. Именно они, а не каторжники в кандалах, постепенно заселили необъятные, богатые полезными ископаемыми просторы. Их приговоры нередко были очень суровыми, и некоторые поселенцы завидовали каторжанам. В отдаленных, почти безлюдных местах с неплодородной землей многие умерли от голода, не протянув долгую зиму или спились от тоски. Там было очень мало женщин, их доля никогда не превышала 15%. Почти не было книг, никаких развлечений. Пересекая Сибирь по пути на Сахалин, Антон Чехов встретил и описал некоторых интеллигентных ссыльных. Большинство из них бедно, малосильно, дурно образовано и не имеет за собой ничего, кроме почерка, часто никуда негодного. Одни из них начинают с того, что по частям распродают свои сорочки из голландского полотна, просто простыни, платки, и кончают тем, что через два-три года умирают в страшной нищете. Прочем, не все сильные влачили тяжкое существование, не все опускались. Сибирь далеко от европейской части России, тамошние власти порой проявляли большую снисходительность, образованности и хорошее происхождение были в дефиците. Зажиточные сильные и бывшие заключенные иной раз создавали большие поместья. Узнавших людей возникала медицинская или юридическая практика, некоторые открывали школы. Княгиня Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, пожертвовала деньги на постройку театра и концертного зала в Иркутске, хотя формально она, как и ее муж, была лишена дворянского знания, а приглашения к ней на вечер или званный обед мечтали многие, и эти приглашения обсуждались даже в Москве и Санкт-Петербурге. К началу XX века система стала менее суровой. Волна тюремных реформ, прокатившаяся в Европе в XIX столетии, дошла, наконец, до России. Режим для осужденных смягчился, охраняли их уже не так жестко. Поистине, для небольшой группы людей, которые впоследствии возглавили Российскую революцию, пребывание в Сибири по сравнению с тем, что пришло позже, было если не поездкой на курорт, то все же не слишком тяжелым наказанием. Политические имели больше прав, чем уголовники, и большевикам разрешалось в тюрьме читать книги, пользоваться бумагой и письменными принадлежностями. Серго Арджиникидзе вспоминал, что, сидя в Шлиссельбургской крепости, он прочал Адама Смита, Рикардо, Плеханова, Уильяма Джеймса, Фредерика Тейлора, Достоевского, Ипсена и других авторов. Большевики в тюрьмах неплохо питались, прилично одевались и даже могли заботиться о прическах. На фотографии Троцкого, сделанной в 1906 году в Петропавловской крепости, на нем очки, костюм, галстук и рубашка с безукоризненно белым воротничком. Местоположение выдает лишь глазок в двери позади него. Другой снимок, сделанный в 1900-м, в восточной сибирской ссылке, показывает его в меховой шапке и шубе, в окружении других мужчин и женщин, тоже очень добротно одетых и обутых. Полстолетия спустя в ГУЛАГе такой гардероб сочли бы роскошью. А если жизнь царской ссылки все же становилась слишком неприятной, всегда был путь к спасению. Сталина арестовывали и ссылали четыре раза, и трижды он бежал, один раз из-под Иркутской, дважды из-под Вологды, из тех мест, которые впоследствии покрылись сетью лагерей. В результате его презрение к беззубости царского режима не знало границ. Его российский биограф Дмитрий Волкогонов сформулировал это так. «Можно было не работать, сколько угодно читать и даже бежать». Так, благодаря опыту сибирской ссылки, большевики получили образец для подражания и сделали вывод о необходимости чрезвычайно жестокой карательной системы. Если ГУЛАГ — неотъемлемая часть как советской, так и российской истории, то он не отделим от истории Европы. В XX веке Советский Союз не был единственной европейской страной, где утвердился тоталитарный строй и возникла система концлагерей. Хотя сравнение советских и нацистских лагерей не является задачей данной книги, полностью обойти эту тему невозможно. Две системы были построены примерно в одно время на одном континенте. Гитлер знал о советских лагерях, Сталин знал о Холокосте. Некоторые люди побывали и в тех, и в других лагерях и описали их. В своей основе сталинская и гитлеровская системы родственны между собой. Они родственны прежде всего потому, что нацизм и советский коммунизм родились из варварского опыта Первой мировой войны и российской гражданской войны. Индустриальные способы ведения боевых действий, широко использовавшиеся в обоих конфликтах, вызвали в то время сильнейший интеллектуальный и художественный отклик. Хуже замечено не миллионами жертв, конечно, они-то заметили это хорошо, широкое распространение индустриальных способов лишения людей свободы. С 1914 года обе воевавшие стороны сооружали по всей Европе лагеря для интернированных и военнопленных. В 1918-м на территории России находилось 2 миллиона 200 тысяч военнопленных. Создание этих и более поздних лагерей стало возможным благодаря новым технологиям массового производства огнестрельного оружия и колючей проволоки. Некоторые из первых советских лагерей были сооружены на месте лагерей для военнопленных Первой мировой войны. Советские и нацистские лагеря родственны еще и потому, что и те, и другие принадлежат к более обширной истории концлагерей, начавшейся в конце XIX века. Под словом «концлагерь» я имею в виду лагерь, предназначенный для содержания людей не за то, что они сделали, а за то, кем они являются. В отличие от лагерей для уголовных преступников или военнопленных, концлагеря создавались для определенных групп гражданских лиц, не совершавших преступлений, для враждебных, социально опасных элементов или для тех, кого из-за национальности или предполагаемой политической ориентации считали опасными для общества или чуждыми ему. Если следовать этому определению, то первые концлагеря, в современном смысле, возникли не в Германии, не в России, а в 1895 году на Кубе, которая была тогда колонией Испании. В том году, пытаясь положить конец череде восстаний на острове, королевская Испания начала проводить в жизнь политику сосредоточения, реконцентрацион, целью которой было согнать кубинских крестьян с земли и сосредоточить их в лагерях, лишая тем самым повстанцев продовольствия, укрытия и поддержки. К 1900 году от испанского слова уже было образовано английское, которое использовалось для обозначения сходного британского мероприятия во время англобурской войны в Южной Африке. Оттуда идея пошла гулять дальше. Представляется очень вероятным к примеру, что термин концлагерь появился в русском языке как перевод английского concentration camp, возможно, благодаря знакомству Троцкого с историей англобурской войны. В 1904 году немецкие колонисты в германской юго-западной Африке тоже использовали британский образец, правда, с одним изменением. Они не просто согнали в лагеря африканское племя Гереро, но и заставили людей работать для пользы немецкой колонии. Прослеживается ряд странных и зловещих связей между этими первыми германо-африканскими лагерями принудительного труда и теми, что возникли в нацистской Германии три десятилетия спустя. В частности, именно благодаря этим южноафриканским трудовым поселениям в 1905 году в немецком языке впервые появилось слово концентрационслага. Первым имперским комиссаром германской юго-западной Африки был доктор Генрих Геринг, отец Германа Геринга, создавшего первые нацистские лагеря в 1933 году. В этих же африканских лагерях прошли первые немецкие медицинские эксперименты на людях – Теодор Моррисон и Ойген Фишер, два учителя Йозефа Менгеля, использовали в качестве подопытного материала людей из племени Геррера. Причем Фишер пытался при этом обосновать свою теорию превосходства белой расы. Он не был одинок в своих убеждениях. В 1912 году в Германии вышла и приобрела немалую популярность книга немецкой идеи в мире. В ней говорилось... Ничто не может убедить разумных людей в том, что сохранение какого-либо из кафрских племен Южной Африки важнее для будущего человечества, чем развитие великих европейских наций и белой расы в целом. Лишь когда туземное население научится делать что-либо полезное для высшей расы, о нем можно будет сказать, что оно имеет моральное право на существование. Хотя эта концепция редко излагалась такой ясностью, подобные настроения часто проглядывают за колониальной практикой. Безусловно, некоторые формы колониализма помогли утвердиться мифу о превосходстве белой расы и способствовали легитимизации насилия одной расы в отношении другой. Можно утверждать поэтому, что дурной пример некоторых европейских колонизаторов прокладывал дорогу европейскому тоталитаризму XX века. И не только европейскому. Индонезия – пример постколониального государства, чьи правители сразу отправили своих политических противников в концлагеря, точно так же, как раньше поступали колонизаторы. Российская империя, успешно подавлявшая туземные народы при своем продвижении на восток, не была исключением. В романе Толстого Анна Каренина во время одного из званных обедов муж Анны, занимавшийся по долгу службы делами народцев, рассуждает об их обрушении вследствие высших принципов. Большевики, как и все маломальски образованные русские, наверняка знали об угнетенном положении киргизов, бурят, тунгусов, чукчей и других народов Российской империи. Тот факт, что это их не особенно беспокоило, а ведь они много говорили о судьбе бездоленных, сам по себе показателен. Впрочем, создателям европейских концлагерей, конечно же, не требовалось исчерпывающего знания истории Южной Африки или Восточной Сибири. Представление о том, что одни категории людей стоят выше других – было достаточно распространено в Европе начала XX века. и Это в конечном счете связывает лагеря Советского Союза и нацистской Германии в самом глубоком смысле. Оба режима утверждали себя, помимо прочего, за счет того, что устанавливали категории врагов или людей низшего сорта, которых они преследовали и уничтожали в массовых масштабах. В нацистской Германии первыми жертвами стали калеки и умственно отсталые. За ними последовали цыгане, гомосексуалисты и, конечно же, евреи. В Советской России в первую очередь репрессиям подвергались бывшие люди, считавшиеся сторонниками свергнутого режима. Позднее возникло расплывчатое понятие врагов народа, включавшее в себя не только тех, кого считали политическими противниками режима, но и некоторые этнические группы, казавшиеся руководству по столь же расплывчатым причинам угрозой советскому государству или власти Сталина. В разные периоды Сталин санкционировал массовые аресты поляков, прибалтийцев, чеченцев, крымских татар и, накануне своей смерти, евреев. Хотя эти категории устанавливались не вполне произвольно, они никогда не были абсолютно стабильны. Полстолетия спустя Ханна Арендт писала, что и нацистский, и большевистский режимы создавали себе объективных противников или объективных врагов. Содержание этого понятия изменяется в зависимости от преобладающих условий, так что после ликвидации одной категории может быть объявлена война другой. «Задача тоталитарной полиции, — добавила она, — состоит не в раскрытии преступления, а в том, чтобы быть наготове, когда правительство решает арестовать определенную категорию населения». Опять-таки речь идет о репрессиях против граждан не за то, что они сделали, а за то, кем они являются. В обоих обществах создание концлагерей было завершающей стадией долгого процесса дегуманизации этих объективных врагов, процесса, начинавшегося с риторики. Китлер писал в «Майнкамф», как он внезапно осознал, что в трудности Германии виноваты евреи, что с ними связаны все сомнительные грязные делишки в общественной жизни. «Вскрывая этот норыв скальпелем, немедленно обнаруживаешь точно личинку в разлагающемся теле маленького еврейчика, ослепленного внезапным светом». Ленин и Сталин тоже с самого начала винили в многочисленных экономических трудностях страны неких врагов, вредителей, саботажников, агентов иностранных держав. В конце 1930-х годов, когда волна арестов круто пошла вверх, Сталин продвинул свою риторику дальше. Начал клеймить врагов народа как вредоносных паразитов, как ядовитые сорняки. Он называл своих противников «скверны», от которой партия очищает себя. Это было очень похоже на нацистскую пропаганду, ассоциировавшую евреев с образами паразитов, вредоносных насекомых, носителей заразы. За демонизацией врага следовала его правовая изоляция. До того, как евреев начали отправлять в лагеря, их лишили статуса граждан Германии. Им запретили поступать на государственную службу, работать юристами, судьями, запретили браки с лицами арийской расы, запретили посещать арийские школы, запретили вывешивать немецкий флаг, предписали носить желтую звезду Давида. Их стали избивать и унижать на улицах. В Сталинском Советском Союзе врагов народа до ареста публично унижали на собраниях, увольняли с работы, исключали из партии. С ними разводились жены и мужья, от них отрекались дети. В лагерях дегуманизация усиливалась и доводилась до крайности, что делало жертвы более покорными и укрепляло веру палачей в законность своих действий. В составившем целую книгу-интервью Франца Штангля, бывшего начальника концлагеря Треблинка, Журналистка Кагита Сирени спросила его, почему заключенных перед уничтожением еще и били, унижали, раздевали. Штангель ответил, чтобы привести в нужное состояние надзирателей, чтобы они могли делать свое дело. В книге «Организованный террор. Концентрационный лагерь» немецкий социолог Вольфганг Совский Показалось, какой методичностью дегуманизация заключенных внедрялась во все стороны жизни в нацистских лагерях, от одинаковой рваной одежды до невозможности уединиться тяжкой регламентации и постоянного ожидания смерти. В советской системе дегуманизация, как мы увидим, тоже начиналась с самого момента ареста. Человека лишали собственной одежды и индивидуальности, лишали сообщений с окружающим миром, допрашивали с применением пыток и подвергали фарсу суда, а то и наказывали без суда. Придавая дегуманизации особый советский оттенок, заключенных сознательно как бы исключались из советской жизни. Им запрещали обращаться друг к другу товарищ, а в 1937 году их лишали права получать звание «ударника», как бы хорошо они ни вели себя и как бы производительно не работали. Многие бывшие заключенные отмечали, что портреты Сталина, висевшие в квартирах и служебных помещениях по всему СССР, крайне редко можно было видеть в лагерях и тюрьмах. Это, конечно, ни в коем мере не означает, что советские и нацистские лагеря были одинаковы. Читатель, имеющий хотя бы поверхностное представление о Холокосте, увидит из этой книги, что жизнь в советской лагерной системе во многих отношениях, как очевидных, так и скрытых, отличалась от жизни в нацистской лагерной системе. Различия касались повседневной жизни и работы, охраны, наказаний, пропаганды. ГУЛАГ существовал дольше и прошел через циклы относительной суровости и мягкости. История нацистских лагерей короче и содержит меньше вариаций. Они просто становились все более и более жестокими, пока их не ликвидировали отступающие немцы или не освободили наступающие союзники. Кроме того, советские лагеря были очень разными. От смертельных золотых приисков Колымы до привилегированных секретных институтов под Москвой, где арестанты-ученые разрабатывали оружие для Красной Армии. Хотя в нацистской системе тоже были разные типы лагерей, их спектр был гораздо уже. Однако два различия между системами представляются мне фундаментальными. Во-первых, понятие «врага» в Советском Союзе всегда было гораздо более расплывчатым, чем термин «еврей» в нацистской Германии. При крайне малом количестве исключений никакой еврей в нацистской Германии не мог изменить свой статус, никакой еврей в концлагере не имел оснований надеяться сохранить жизнь, и все евреи постоянно это сознавали. Что же касается советской системы, в ней миллионы заключенных боялись гибели, и миллионы погибли, но не было ни одной категории узников, для которых гибель была бы абсолютно гарантирована. Порой заключенный мог улучшить свое положение, перейдя на более легкую работу, например, инженера или геолога. В каждом лагере существовала иерархия заключенных, в которой койкому удавалось подняться либо за счет других, либо с помощью других. Когда ГУЛАГ оказывался перегружен женщинами, детьми и стариками, или же, когда фронту нужны были солдаты, проводились массовые амнистии. Иногда улучшение наступало для целых категорий врагов. Например, в 1939 году, вскоре после начала Второй мировой войны, Сталин арестовал сотни тысяч поляков, но в 1941, когда Польша и СССР стали союзниками, он немедленно выпустил их из ГУЛАГа. Верное и обратное, в Советском Союзе тюремщики иногда переходили в разряд жертв. Охранники ГУЛАГа, работники лагерной администрации, даже крупные чины органов, могли подвергнуться аресту и оказаться на нарах. Иными словами, не каждый ядовитый сорняк оставался ядовитым навсегда, и не было такой категории заключенных, которая жила бы в лагере без всякой надежды, в ожидании неминуемой смерти. Во-вторых, как читателю, опять же, станет ясно из последующего, главное назначение ГУЛАГа было экономическим. Это явствует, помимо прочего, из повседневного слова употребления и публичных заявлений его основателей. Это вовсе не означает, что ГУЛАГ был гуманен. Система обращалась с заключенными как с рабочим скотом, или точнее, как с кусками железной руды. Охрана перемещала их туда-сюда, загружала в вагоны и выгружала, взвешивала, измеряла, кормила, если рассчитывала извлечь из них пользу, морила голодом, если не рассчитывала. Их, пользуясь марксистским языком, эксплуатировали, овеществляли и превращали в товар. Если они не были продуктивны, их жизнь в глазах хозяев ничего не стоила. Тем не менее, их судьба очень сильно отличалась от судьбы евреев и людей других национальностей, которых нацисты посылали не в концентрационный лагерь, а в фернихтунгслага – лагерь уничтожения. Таких было четыре – Бельзек, Хэлмно, Собибор и Треблинга. Майданек и Аушвиц были одновременно лагерями принудительного труда и лагерями смерти. Попавшие в них заключенные сортировались. Ничтожное меньшинство отправляли на несколько недель на принудительные работы. Остальные же шли прямо в газовые камеры. Их убивали и немедленно кремировали. Насколько я могла установить, этот конкретный вид убийства, практиковавшийся в разгар Холокоста, не имел советского эквивалента. В Советском Союзе были свои способы расправляться с сотнями тысяч граждан страны. Обычно людей не везли для этого в концлагерь, а гнали ночью в лес, выстраивали цепи, убивали выстрелами в затылок и закапывали в массовых могилах. Способ не менее индустриальный и безличный, чем нацистский. Хотя, надо сказать, есть сведения об использовании советскими органами для убийства заключенных выхлопных газов. Именно так в ранние годы поступали нацисты. Советские заключенные гибли внутри ГУЛАГа, чаще, однако, не из-за целенаправленной работы администрации, а из-за ее преступного небрежения. В определенных советских лагерях в определенные периоды тем, кто работал зимой на лесоповале или добывал на Колыме золото, смерть была практически обеспечена. Узников также сажали в штрафные изоляторы, где они гибли от голода и холода, оставляли без медицинской помощи в нетопленных больничных бараках или просто расстреливали при попытке побега. Тем не менее, советская лагерная система в целом не была сознательно организована как фабрика смерти, даже если она временами ею становилась. Это тонкие, но значимые различия. Хотя ГУЛАГ и Аушвиц, безусловно, принадлежат к одной интеллектуальной и исторической традиции, они четко отличаются не только друг от друга, но и от систем лагерей, созданных другими режимами. Общая идея концентрационного лагеря использовалась во многих культурах и в разных ситуациях, но даже поверхностное изучение кросс-культурной истории лагерей показывает, что конкретные детали — Как была организована лагерная жизнь, как лагеря развивались во времени, насколько жестко они были организованы, насколько они были жестоки или либеральны, зависят от страны, культуры и политического режима. Для здоровья и самой жизни тех, кто оказывался за колючей проволокой, эти детали часто имели решающее значение. Однако, читая воспоминания людей, переживших советский или нацистский лагерь, обращаешь внимание не столько на различия между двумя системами, сколько на различия в конкретном опыте жертв. Каждая история имеет свои неповторимые черты, каждый лагерь нес разным людям свои особые ужасы. В Германии можно было умереть от жестокости, а в России от отчаяния. В Аушвице люди задыхались в газовых камерах, на Колыме замерзали в снегу. Можно было погибнуть в немецком лесу, в Сибирской тундре, в шахте и в вагоне, но в конечном счете история твоей жизни всегда твоя собственная история.